Глава девяносто девятая. Контролер редко ощущал усталость, но сегодняшний день превзошел все, что когда-либо бывало раньше. Ничто не выходило так, как предполагалось трагическое обнаружение искусственного внедрения метеорита в лед, трудности с сохранением информации в секрете всеувеличивающийся список жертв. А ведь никто не должен был погибнуть, кроме канадского геолога. Казалось насмешкой, что самая трудная с технической точки зрения часть плана прошла наименее проблематично. Внедрение камня несколько месяцев назад прошло чисто, без осложнений. Как только объект оказался на месте, оставалось лишь ждать запуска орбитального полярного спутника, сканера плотности. Спутнику предстояло изучить огромные площади за полярным кругом, и рано или поздно его компьютерное оборудование непременно обнаружило бы метеорит и дало бы в руки НАСА грандиозный козырь. Но проклятое программное обеспечение отказалось работать. Как только контролер узнал, что программа отказала и не может быть исправлена до выборов, он понял, что дело висит на волоске. Без спутника метеорит обнаружить не удастся. Нужно было изобрести какой-то способ обратить внимание НАСА на его существование. План предусматривал организацию экстренной радиосвязи канадского геолога, якобы находившегося как раз в нужном районе. Понятно, что после этого геолога следовало немедленно убрать, а смерть его представить как трагическую случайность. Так что все началось с того, что ни в чем не повинного геолога вместе с собаками и санками выбросили из вертолета, а потом события начали разворачиваться чересчур стремительно. Уэль и Нора Менгер оба мертвы. Дерзкое убийство только что произошедшие в мемориале Рузвельта. Скоро к списку должны прибавиться Рэйчел Сэкстон, Майкл Толанд и Корки Мерлинсон. Контролер отчаянно боролся с угрызениями совести. Выхода нет, ставки слишком высоки.